Глава 11 Остаток дня Жанна занималась делами фирмы. Она старалась выкинуть из головы визит Максима, но это сделать никак не получалось. Она закрывала глаза и сразу видела его перед собой. Но не злым и непреклонным адвокатом, а сексуальным партнером. Мягкий лучистый взгляд, ласковый рокот голоса, нежное касание, хитрая улыбка. Сердце пропустило один удар, а внезапно вспотели ладони. Жанна встряхнула головой. Не хватало еще думать о кавалере на одну ночь. Нет и еще раз нет. Надо переключиться. Максим враг номер один. Они встретились при странных обстоятельствах, так же и расстанутся, когда этот эпизод ее жизни закончится. Она занималась с ним сексом только для того, чтобы иметь в руках защиту от нападения. Так, прикинем перспективы. Мысленно приказала себе Жанна и постучала ногтями по планшету. Неужели он действительно подаст на нее в суд? Но она уже согласилась оплатить расходы. Созрела и для того, чтобы компенсировать этой семье моральный ущерб. Гибель неродившегося малыша подкосила и ее. Свадьба — это начало новой жизни, не крах, а получилось совершенно другое. «Жанна Николаевна, вы поедете на объект?» В распахнутой двери показалась голова Арины. «Надо место, выбранное заказчиком, осмотреть». «Да, конечно». Жанна села в машину на пассажирское сиденье. После той аварии не могла себя заставить водить. «Я слышала, к вам приходил скандалист со вчерашней свадьбы». «Что он сказал?» «Пока ничего. Угрожает, конечно, но к действиям не переходит». «Может, он передумает? Мы же не виноваты в случившемся». «Что он к вам прицепился?» Выпустит мужик эмоции и остынет? Думаешь? Жанна, занятая своими мыслями, слушала в полухо. Надеюсь. Обычно те, кто громко кричит, быстро остывают. Бояться надо молчунов. Откуда ты знаешь? Вы забыли? Я же дипломированный психолог. Пусть Степаныч выкручивается. Несправедливо это. Его команда напортачила, а мы отвечать должны. Поживем-увидим. Смотри лучше на дорогу, чуть красный свет не прозевала. Приказала Жанна и уткнулась в планшет. Работа прежде всего. Вернувшись с объекта, Жанна не находила себе места. Была рассеянной, отвечала не в попад, постоянно поглядывала то на телефон, то на дверь. Напряжение сводило с ума, неизвестность пугала еще больше. «Почему Максим не звонит? Неужели так все плохо?» Мучительно гадала она, а потом сама же и поправляла себя. «Он и не должен перед тобой отчитываться. Кто то ему? Тоже враг номер один». Наконец Жанна не выдержала, вызвала такси и поехала в больницу. В приемном покое разговаривать с ней не стали. Как только выяснили, что она не родственница пострадавшим, так и потеряли к ней интерес. «Ладно, не хотите говорить мне по-хорошему, будем разбираться своими силами», ворчала Жанна, доставая из сумочки телефон. Только она хотела набрать номер, как вдруг увидела Максима. Он катил в кресле хрупкую миловидную женщину с перевязанной головой, а рядом шагал большой мужчина. Его правая рука была спрятана в гипсовую лангету. Жанна скрылась за колонной и издалека наблюдала за семьей. Вот Максима догнал Илья. В руках он нес папку. Наверное, выписки из стационара. Догадалась Жанна и облегченно вздохнула. Не так все плохо, как она думала. Осталось выяснить состояние молодоженов и... В голове мелькнула какая-то мысль и пропала. Жанна нахмурилась, пытаясь сообразить, о чем только что подумала. «Погоди, погоди. А если...» «Нет, так нельзя, и все же. Надо попробовать с молодоженами. «Точно. Они были заказчиками, а значит, с ними я и буду вести диалог». Решила Жанна, но тут же засомневалась. У молодой семьи горе. Они потеряли ребенка, а она заявится к ним с деловым предложением. Верх цинизма. «Да, сразу видно, что у меня нет детей», — горько подумала она. «Не могу почувствовать чужую боль». Артём не хотел заводить ребёнка, а пойти против мужа она тогда не решалась. Хотя все подруги, которые знали её ситуацию, в один голос предлагали мужа обмануть. «Жанка, ты точно дура! Перестань принимать таблетки, а ему скажи, что случайно получилось». «Ничего вы, девчонки, не понимаете», — отвечала она. А сейчас и спорить не с кем. Всех подруг разогнала, а Артём глупо и бесславно погиб в аварии. Жанна вздохнула. Дождавшись, пока Максим и его семья покинут больницу, она позвонила отцу, который хоть и работал хирургом в Балашихе, но образование получил в лучшем медицинском вузе Москвы. «Пап, у тебя есть связи в двенадцатой городской больнице?» «Дай подумать». На другом конце наступила тишина, потом зашуршали листочки, будто отец что-то искал. «Найдутся, а что случилось? Или тебе нужен кто-то конкретный?» «Ничего, я просто хочу навестить подругу, она попала в отделение гинекологии с выкидышем, а меня не пропускают, так как я не родственница». «Пусть подруга спустится в приемное отделение, там и поговорите». Но папуля, она лежит в ВИП-палате. Нам удобнее будет разговаривать без посторонних ушей. Помоги, пожалуйста». Через минуту она уже поднималась на лифте в отделение гинекологии. «Простите», — обратилась она к дежурной медсестре. «Где я могу найти ВИП-палату?» «Там», — махнула куда-то в сторону женщина, не поднимая головы. Жанна проследила взглядом за ее пальцем и пошла к крайней палате. Дверь была немного приоткрыта, и Жанна услышала звонкий смех. Он казался настолько странным и неуместным в данной ситуации, что девушка остановилась и прислушалась. «Славка», — говорил женский голос, — «давай съездим в отпуск». «Когда?» — «У мужчины был приятный баритон». «Кажется, это молодой муж», — поняла Жанна. «Какой отпуск, если они только что потеряли ребенка? Эта парочка так выражает свое горе, или они настолько легкомысленны? Можно сразу, как только меня выпишут. Хочу к морю. У нас же медовый месяц». Веселый тон сменился на капризный. Я даже не знаю, мужчина явно растерялся. А что родные скажут? Это наша жизнь, мы теперь от них не зависим. Но твоя мама... С мамой я так и варюсь. Вы почему не заходите? Услышала Жанна за спиной и подпрыгнула от неожиданности. Сзади стояла медсестра. Подслушиваете? Нет, что вы, просто неудобно. Дверь распахнулась, и она увидела жениха в инвалидном кресле. Обнаружив Жанну, он удивленно приподнял брови. Вы к нам? Да, я хотела с вами поговорить, если можно. Заходите. Жанна вошла в палату. На стуле возле маленького стола сидела молодая жена. Шелковый халатик глубокого болотного цвета красиво оттенял зеленые с поволокой глаза. Они казались просто бездонными. Вздернутый нос придавал лицу Кристины смешливое выражение. Длинные черные волосы были заплетены в косу, перекинутую на грудь. Медсестра измеряла ей давление. Жанна и раньше видела, что невеста очень красива, но как-то не придавала значения этому факту. И только на свадьбе она поразилась, насколько это странный союз. О, Жанна, я вас так рада видеть! Скочила Кристина, быстро сняла с руки манжету и отмахнулась от медика. Проходи, садись, рассказывай, зачем пришла. Да, проходите. Поддержал жену Слава. Вот он как раз выглядел плохо: серый цвет кожи, потухшие синие, такие же, как у брата, глаза, уголки губ опущены вниз. Жалость шевельнулась в сердце. Простите, пожалуйста, за инцидент на свадьбе. Примите мои соболезнования. Тихо сказала Жанна, посмотрела на Кристину и растерялась. Молодая жена не выглядела ни больной, ни убитой горем. Тень пробежала по лицу Славы. Насупила брови и его жена. «Да, увы. Мы так ждали этого малыша», произнесла она каким-то искусственным, напряженным голосом. «Пожалуйста, я не могу сейчас даже думать об этом». «Хорошо, еще раз простите». «Вы, наверное, хотели поговорить об оплате свадьбы?» спросил Слава. «Нет, что вы, я пришла сказать, чтобы вы не волновались. Все расходы возьмет на себя наша фирма». «Правда? Вот здорово!» воскликнула Кристина. «Мне все равно». По-прежнему тихо ответил Слава, но в голосе появилась сила и металл. «Я не хочу сейчас вникать в денежные вопросы». Мне кажется, ваш визит сюда, мягко говоря, неуместен. Из-за плохой организации свадьбы пострадала наша семья. Что вы хотите сказать? Насторожилась Жанна. Я хочу, чтобы вы ушли. Я поручил разбираться с этим делом своему брату. Он адвокат и лучше меня понимает юридические тонкости. Вот попала. В панике подумала Жанна. Из огня да в полымя. То один брат угрожает, то другой. Что с этими людьми не так? Она вздохнула, стараясь унять рождавшуюся в душе бурю чувств, мысленно сосчитала до трех и сказала да максим борисович ко мне уже приходил но мы пока ни о чем не договорились когда он у вас был удивилась кристина сегодня днем потом за ним пришел рыжий друг и они убежали куда то больше ваш брат не возвращался значит вас мучает неизвестность усмехнулся слава а вы на моем месте как бы себя чувствовали думаю плохо согласился слава тогда от нас вы что хотите он разговаривал резко раздраженным голосом жанна чувствовала что теряет терпение и старалась дышать ровно глубоко Прежде чем сказать, опять считала до трех, а в голове крутилась только одна мысль. Почему оба брата ведут себя так агрессивно? Бизнес-проекты не решаются на эмоциях. Я хотела поговорить с вами, как с заказчиками свадьбы. Вот и решим это дело в суде. Слава взялся за колеса кресла, подкатил к двери и распахнул ее настежь. Прошу на выход. То есть мы с вами не договоримся? Жанна изо всех сил старалась, чтобы в ее голосе молодоженно услышали только тихую грусть. Никакой агрессии, никакой заносчивости и грубости. Только грусть интеллигентного человека, рассчитывавшего на взаимопонимание. «Слава, зачем ты так?» — вмешалась в разговор Кристина, которая до этой минуты с любопытством наблюдала за перепалкой. «Но почему вы, Морозова, такие принципиальные? Милый, ты не мог бы оставить нас с шаной наедине? Я хочу побеседовать с девушкой». «Ты уверена?» «Конечно. Нам, девочкам, легче будет прийти к общему знаменателю». Кристина улыбнулась и подмигнула гостьям. Жанна еще больше растерялась. «Что за подпольные договоренности? По-моему, все ясно. Я оплачиваю счета, и мы расходимся в разные стороны». Будто никогда и не встречались. Начала нервничать она. «Или они хотят сделать громкий процесс? Не только получить компенсацию, но и разрушить мой бизнес и потешить оскорбленное эго?» От этой мысли Жанна похолодела. Принимая заказ от милой и влюбленной пары, она никак не рассчитывала, что все обернется таким образом. Слава выехал в коридор. Кристина встала, закрыла за ним дверь, повернулась к Жанне и показала рукой на стул, пригласив ее сесть. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Жанна, не зная, с чего начать разговор. «Все хорошо, не волнуйтесь. Конечно, свадьба закончилась не так, как я рассчитывала, но зато запомнится на всю жизнь». Уф, кажется, она не сердится. Отлегло от сердца у Жанны, и она приободрилась. Я видела, как Максим Борисович увозил родителей из клиники. Как у них со здоровьем? «Получше», — коротко ответила Кристина. «Но давайте поговорим о наших делах». «Как вы думаете решить проблему с оплатой счетов?» «Я рассчитываю на мирное соглашение. Моя фирма готова оплатить все расходы». «Это я уже слышала. Но мы и наши гости пострадали. Как вы думаете справиться с этим вопросом?» «В смысле?» Жанна опять растерялась. «Из огня да в полымя». «А что я должна сделать?» «Оплатить больничные счета?» «Вот это номер. Хватка у этой девицы Акулья». Если братья разговаривали на эмоциях и можно было надеяться, что когда они успокоятся, состоится конструктивный и правильный диалог, то Кристина ни разу не повысила голос, и в этой холодности и спокойствии Жанна видела только деловой расчет. «Но у меня нет столько денег». «Дорогуша, это не моя проблема». Красавица мило улыбнулась и поправила волосы. «Не хотите идти в суд? Значит, платите за все. За свадьбу, медицинские расходы, пропавший медовый месяц». «Какой медовый месяц?» Жанна была в ужасе. Может, эта щучка хочет, чтобы она ей пенсию пожизненную назначила? О, боже, как? Как два таких приличных и воспитанных парня, эмоции не берем в расчет, попались на крючок этой золотой рыбки? У нас со Славой были куплены путевки на Майорку. Мы планировали отдохнуть у моря. В Испанию? Там сейчас самая жара. Беременным трудно ее переносить. Ляпнула Жанна и осеклась. Что она лепечет? Какая беременность? Кристина тут же заметила ее оплошность и отомстила. «О, благодаря вашим прекрасным организаторским способностям, мой малыш, моя крошка...» Кристина приложила салфетку к уголкам глаз. Отправился на небо. Ее слова выглядели такими пафосными и нелепыми, что Жанна почувствовала, как мурашки побежали по телу. «Что с этой бабой не так? У нее крыша от выкидыша поехала». «Простите, Кристина, я согласна на суд». Резко ответила Жанна и встала. «Завтра жду Максима Борисовича у себя с исковым заявлением. Я уверена, что те расходы, которые вы на ходу мне нарисовали...» «Сидят только в вашей голове и к реальным не имеют никакого отношения». «Ну, посмотрим, как ты запоешь, когда придет Максим», — крикнула ей вслед Кристина. Жанна вылетела из палаты, пронеслась, как фурия по коридору, и у лифта столкнулась со Славкой, которая беседовала с доктором. «Вы уже поговорили?» «О, Боже, Вячеслав Борисович, у меня нет слов. Где вы откопали такую стерву?» «Как вы смеете оскорблять мою жену?» — закричал Славка. «Жену? Да вы приглядитесь к ней хорошенько». Жанна махнула рукой и села в подъехавшую кабину лифта. Она прислонилась к прохладной стене и закрыла глаза. Как она не старалась держать себя в руках, но все же сорвалась. «Язык мой, враг мой!» Она стукнула себя кулаком по лбу. «Спокойствие, только спокойствие. Без паники. Все наладится. Максим разумный человек», — уговаривала она себя, но новая мысль буквально сбила с ног. Жанна даже забыла, что лифт остановился на первом этаже, и ей надо выйти. «А если это змея и его накрутит?» Еще во время свадьбы Жанна видела, как Максим принимал какие-то таблетки. Да и эмоциональные качели, на которых он находился, тоже говорили о нестабильности психического состояния. Может, он болен? Так, мне нужна информация. Срочно, хватит паниковать. Жанна вызвала такси и опять поехала в офис. Очень хотелось пойти в клуб колизей, снова найти Максима и запереть его в съемной квартире, околдовать, заворожить, свести с ума чарами пантеры, так, чтобы он не мог больше ни о чем думать. Но сначала информация. Она вышла в интернет, ввела имя и фамилию Максима и стала читать встречающиеся статьи. Сразу выяснила, что братья прячутся от любопытных масс. В соцсетях их аккаунты закрыты, фотографии они почти не выкладывали, но и те скупые сведения, которые удалось добыть, распахнули перед ней дверь в мир братьев Морозовых. Оказалось, что с Кристиной встречался не инвалид Слава, а адвокат Максим. Девица с ним рассталась и уже через три месяца вышла замуж за Славку. Да еще и беременная. Вот эта дамочка. Интересно, кто кого бросил. Или у них все полюбовно было? Тройничок устроили? Ответ был на поверхности. Раз Максим не принимал участия в организации свадьбы, а во время торжества выглядел мрачнее тучи и держался в стороне от родственников, то оставили у разбитого корыта именно его. Но почему? Если Кристина такая расчетливая стерва, то она должна была ухватиться именно за адвоката. Здоровый мужик с престижной профессией. Отличная партия для брака. Вот черт! Откинулась на спинку кресла Жанна. «Что за запутанные семейные связи? А мне что прикажете делать?» «Так дело не пойдет. Нужен план действий». Жанна положила перед собой лист бумаги, наметила пункты. Поговорить с юристами, узнать ее возможности для борьбы. Расспросить Степаныча, он должен уже выяснить причину обрушения шатра. Встретиться со следователем, ведущим дело. «Что же еще?» Жанна нахмурилась. Какая-то информация зацепила ее, когда она читала статьи о братьях. Но сейчас она никак не могла ухватить мысль за хвост. Уставший мозг отказывался помогать хозяйке. «Ладно, утро вечером мудренее», — решила Жанна. «Завтра я уже встречу Максима во всеоружие. Но утром открылись новые неприятные подробности. А с ними пришли свеженькие проблемы. Будто ее ангел-хранитель решил отдохнуть.